Глава шестьдесят четвертая. Уважаемая Фройлян б ё м меня зовут Нэнси Уэйк. Я агент, работающий с партизанами м а к и на юге Франции. Мы только что взяли в плен вашего отца и вскоре передадим его американским властям. Он попросил меня отправить вам это письмо. Я не знаю, что он написал, но могу предположить. В нем про то, что он отдал свою жизнь за идеал великой Германии и как много великих вещей он хотел совершить, чтобы защитить вас и ваше будущее. Ваш отец чудовище, человек застрявший в своем развитии. Несмотря на все его образование, он ничего не знает о человеческой жизни, о любви. Я видела режим, которому он служит до начала войны. И в нем не было ничего, кроме жестокости и зверства, которое выдавалось за силу. Это не сила, это слабость, которая пытается спрятаться, которая обрушивается на других, чтобы спрятать собственный мучительный страх. Думаю, он скажет вам, что патриот. Я же знаю, что он трус. Он пытал и убил моего мужа. Он убил моих друзей. Он не герой, которого ждут дома. Он и подобные ему причинили невыразимые страдания миллионам женщин, таким как я, миллионам маленьких девочек, таким как вы. И я думаю, мы только начинаем понимать истинный ужас того, что они натворили, прикрываясь наукой и патриотизмом. Вы молоды, вы не несете ответственность за это страдание, но в течение ближайших лет вам нужно будет сделать выбор. Испытывать злобу и страх до конца жизни, и закрывать глаза на правду, или быть сильной, посмотреть ей в лицо и принять участие в построении другого будущего. С уважением, Нэнси Уэйк.